Клессон прошёл в зал, где с высоких стен глянуло на него множество лиц. В его планы не входило критиковать Смайлса или Дежуа. Он хотел лишь побыть и уйти. Он видел задумчивых посетителей, обменивающихся тихими замечаниями, и затем явственно признал Бетси. Она холодно улыбаясь приблизилась к нему. Её глаза были прищурены, и она не видела ничего и никого, кроме Клессона, взявшего её к рону. «Не ушел?» — сказала Бетси ледяным тоном. «Пойдем-ка поговорим». «Только не здесь!» — взмолился Клессон, устремляясь вперед. «Здесь выставка. Я поехал на выставку. Где же ты была?» «Не видел тебя в трамвае». «В следующем вагоне». «Ответь долго будет так?» «Подлец!» «Я не на привязи у тебя!» — грызнулся Клессон, шагая все быстрее среди толпы. Стараясь говорить тихо, они бронились, осыпали друг друга проклятиями, и Бетси заплакала. «Я не на привязи у тебя!» Вораватая душевная тяжесть Клессона достигла предела. Он видел, что посетители обращают внимание на него и на прачку, подметил вопросительные взгляды, улыбки. Не зная, что делать, Клессон поворачивал из одной двери в другую, а Бетси следовала за ним, как проникающее в дерево сверло. И Клессон начал останавливаться возле картин, хотя ему было не до картин, выбирая такие места, где толпилось больше публики. В таких случаях Бетси молчала, но стоило ему отойти, как он слышал сдавленный шепот «Бездельник! Лицемер! Пьяница!» или «Немедленно уходи отсюда! Отдай деньги!» «Замолчи!» — сказал Клессон так громко, что побоясь скандала, женщина утихла. Следом за ним она подошла к картине, на которую Клессон уставился из-под лобья, как на улыбающегося врага. Человек десять рассматривали картину. Дорожка с полосами света, проникавшего сквозь листву и падающего на заросшую плесенью стену кирпичного дома с крыльцом, возле которого на деревянной скамейке валялась пустая клетка, показалась Клессону знакомой. "Похоже, что это наш дом", произнёс он тоном мольбы, надеясь прекратить казнь. "Сбрендил-то что ли?" Но чем больше Прачка всматривалась в картину, тем понятнее становилось ей, что это точно тот дом, откуда исчезла злополучная крона. Она узнала окна с камейку, узнала ветви клёна и дуба, между которых протягивало верёвки. Яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов всё это не оставляло сомнений. Глаза и память указывали, что Бетси и Клессон смотрят на собственное жильё. Восхищённые и испуганные, перебивая друг друга подробными замечаниями, они немедленно доказали сами себе, что ошибки нет. За крыльцом, по-моему, нае ведро, его не видно, радостно заявила Бетси. Да, а внутри-то? Хоть бы ты подмила, с горечью отозвался Клессон. Они отошли в угол. Там, шепчась между собой, старались они понять, как попало сюда изображение дома. Клессон высказал догадку: "Не есть ли картина раскрашенная фотография?" Но Бетси вспомнила человека, который месяца полтора назад шёл с ящиком и складным стулом. "Я тогда же подумала", сказала она. идёт и ни на что не обращает внимания. Я хотела вернуться, было мне странно его там встретить. Не на кого не похож. А ты пропадал 3 дня. 2 дня я тебя искала. Они наговорились и вернулись к картине. Так необычно уничтожившее их враждебное настроение. Перед картиной стояло несколько человек. Видеть этих людей казалось к лессону так же странным, как если бы они пришли в дом смотреть жизнь. Дама сказала: Самая прекрасная вещь сезона, как хорош свет. Посмотрите на плющ. Услышав это, Клессон и Бетси ободрились, подошли ближе. Их терзало опасение, что зрители увидят пустые бутылки и узлы с грязным бельём. Между тем картина начала действовать. Они проникались прелестью запущенной зелени, обвивавшей кирпичный дом в то утро, когда по пересечённой светом тропе прошёл человек со складным стулом. Они оглядывались с гордым видом Страшно жалее, что никогда не решатся заявить о принадлежности этого жилья им. Снимаем второй год мелькнуло у них. Лиссон выпрямился. Бетси запахнул на истощённой груди платок. А всё-таки мне больше дают стирки, чем этой подоскухе Ребен, сказала Бетси, потому что я своё дело знаю. Я суды не кладу, рук не жалею. Ну раз уж украл, так пойди выпей, только не на все. Лиссон помолчал, затем шипнул. Пойдём. Я выпью. В уж раз я сказал, я слово своё держу. Завтра надо поговорить с Гобсомном. Гобсомн обещал мне место, если Снек откажется. Будь уверен, что тебя вводят в занос. Но ничего, выпьем, с Гобсомном поговорим. Они прошли ещё раз мимо картины, искосов взглянув на неё, и вышли на улицу, удивляясь, что направляются в тот самый дом, о котором неизвестны им люди. говорят так нежно и хорошо